Швейцар. Вологодская усадьба известного кинорежиссера хорошо охранялась. Потому что всякое зримое благополучие притягивало нехороших бедных людей в этом краю лесововалов, исправительно-трудовых лагерей, ржавых болот и полумертвых деревень, куда добирались разве что любители экстремального туризма и скупщики угольных самоваров. Жил режиссер Барином. Дом с прислугой, включая псаря и садовника, семейная часовня с колоколами и конюшня, имелся даже бальный зал с потолком, расписанным церковным художником и украшенным лепниной. Из окон с южной стороны была видна угрюмая северная река Сухона. Местами она обмелела, часто меняя русло, а по весне иногда и вовсе текла в обратную сторону – Чем напоминало идейное устремление режиссера, который приезжал сюда рыбачить, охотиться и парить в бане синёких вологодских девчат. Он был человеком искусства, близким к верхам, поэтому никто не удивился, когда 70 миллионов из бюджета области ушло на то, чтобы провести к его имению асфальтированную дорогу. К деревне Исады на другой стороне реки уже лет 10 нельзя было проехать на обычной машине, только на вездеходе. «Жили там люди, которые смотрели телевизор. Они не жаловались на дорогу, потому что знали, в пяти километрах от них есть другая деревня, задний двор, куда можно добраться только по реке. Там осталось две семьи, пустые избы почернели, покосились и летом на треть утопали в крапиве». Режиссер знал, что места эти с историей. Недалеко древнее поселение Векса, где люди жили 7 тысяч лет назад. самый старый протогород на материке. Вёксы, они же древние миряне, почитали синие камни, связанные с культом предков и богом грозы. Хотя спроси, молодежь из Вологды, скажут, что вёксы – это люди с планеты вистал из аниме-сериала. Режиссеру тоже не был чужд культ предков. Он мечтал снять когда-нибудь фильм про языческую Русь и отношения славян с вёксами – Фильм с эротикой и грандиозными общими планами вековых дебрий, сделанными с квадрокоптера. Но в последнее время вынужденно мастерил боевики о подвигах советских солдат, мечтая вернуться хотя бы к запутанным любовным историям жителей предреволюционных дворянских усадеб. «Хоть лыком шит, да барин» — так говорят. Многие мечтали увидеть его воочию, а еще лучше поговорить. Все знали, что он за духовность из Россию. С таким человеком хочешь-не хочешь, а найдешь общий язык. Но режиссер ездил на машине с тонированными стеклами, а в деревне ни разу не появился. В местный магазин из его усадьбы иногда ходила повариха. Она была столичной, смотрела на деревенских с уловимой брезгливостью и не без страха. Это многим не нравилось, и разговоры ходили всякие. Еще у режиссера работала деревенская женщина Лена Тарасова, но, как назло, она была немая, а языка жестов никто, кроме ее неболтливого мужа Арсения, не знал. Однажды в начале лета к Арсению пришел племянник Гриша, парень 18 лет, не пьющий и сообразительный, с отличием окончивший сельскую школу. Виделись они нечасто, потому что Гриша жил в той самой дальней деревне-задний двор со своей матушкой и отчимом. который работал на ближайшей лесопилке. Чтобы навестить родственников, он прошел пять километров до Исад, и дед Коля, известный тем, что у него было три собаки и две хорошие лодки, перевез его на другой берег. Поговаривали, что в дом к режиссеру нужен швейцар, который будет приветствовать гостей во время приема в честь закрытия Московского кинофестиваля. Все знали, что к режиссеру по этому случаю съедутся знаменитости. На следующий день Лена отвела Гришу к режиссеру. Вошли в кабинет. Хозяин сидел за широким деревянным столом в кожаном вращающемся кресле и говорил с кем-то по телефону. Григорий уже затасковал от смущения, как режиссер положил трубку, поднял на них глаза и улыбнулся. «Кто это с вами, Лена?» Она улыбнулась и подтолкнула мальчика вперед. Говорить нужно было самому. «Здравствуйте! Меня зовут Григорий. Я хочу быть вашим швейцаром!» «Вот как!» «Я хочу стать актером и подумал, что это будет хороший опыт!» «Не дурная мысль!» – дружелюбно отозвался режиссер. «Хочешь, даже сценарий тебе напишу?» «Конечно!» Григорию выдали темно-синюю тяжелую ливрею до пят, фуражку с золотым галуном, широчайшую желтую перевесь через плечо, Новые блестящие офицерские сапоги, сделанные под революционным лекалом, и карманные часы на цепи. В сценарии, от руки написанном режиссёром, он прочёл. Молодой швейцар, одетый в ливрею с иголочки, стоит у парадных дверей в ожидании появления господ, известных актёров и актрис, режиссёров, политиков, иностранцев. Он всем улыбается, помогает дамам, предлагает господам сигар. объясняет, где и что находится в доме, отгоняет автомобили в гараж. Он прост, спокоен и уверен в себе, потому что, наконец, чувствует себя на своем месте. «Добро пожаловать! Прошу вас, заходите! Извольте надеть тапочки!» Он говорит с такой искренностью, будто все эти люди приехали к нему, именно к нему в гости. Однако в глаза он гостям смотреть не смеет. чтобы не смущать себя и не слишком уж сильно искушать господ своим угодливым видом. Далее в сценарии говорилось, что одна из дам забудет в ванной комнате бриллиант. И Исследовала подробная инструкция для Григория, что делать с этим бриллиантом. Настал первый день празднования закрытия кинофестиваля. На румяниной и надушенной Григорий стоял у монументальной двери и встречал разодетых гостей. Повторял приветствие, как можно искреннее кланялся, открывал дверь, старался не смотреть в глаза. Мелькали лица, которые он видел по телевизору. Подъехала Агнеса Большакова, звезда не только отечественного кино, но и эстрады. Она была в черном бархатном платье, на груди поблескивал крупный бриллиант. Поборов очередной приступ страха перед знаменитостью, Григорий шагнул к ней, поклонился и пригласил в дом. Прежде чем войти, Агнесса потрепала Григория за щеку, отчего уши стали горячими. Свет тут и там преломлялся в хрустале. Сиял начищенный леной мраморный пол. Из большого зала доносились музыка, смех и звон посуды. Агнесса направилась к другим гостям, а Григорий, проводив ее взглядом, вернулся на свое место. Потрёпанный веселый кинокритик с восторгом пожал ему руку, Усталый лысый продюсер попросил у него прикурить. Для полной восточного вида дамы с неестественными губами он принес стакан французской минеральной воды из кухни. Ведущий популярную телепередачу модельер вручил ему свою шумную мелкую собачку в серебряном костюмчике со стразами, а журналист из глянца сделал селфи со швейцаром на парадной лестнице. Григорий был так поглощен окружающей его суетой, что чуть не пропустил ключевую сцену для своего героя. Он зашел на кухню к Лене. Она протянула ему то самое украшение, которое было час назад на шее Агнессы. Григорий помнил, что по сценарию Агнесса оставит украшение у раковины в ванной комнате, потому что имеет привычку снимать его, когда идет умываться и поправлять макияж. И вот так теряла она свой бриллиант, будучи в гостях у режиссера уже не раз. Григорий положил бриллиант в карман ливрея и, как и было сказано в сценарии, прошел в сад за южной стеной дома, взял приготовленный заранее совок из нержавеющей стали, выкопал ямку под дубом, положил туда драгоценность, закопал и притоптал. Теперь ему следовало вернуться в дом. дождаться, пока Агнесса не хватится своего украшения. Когда это произойдет, он подойдет к ней, наклонится к ее уху, вдохнет запах дорогих французских духов и скажет «Я знаю, где бриллиант». Все так и произошло. Агнесса подняла бровь и, сохраняя непринужденный и веселый вид, спросила «И где же?» Простите, но я не могу вам сказать так сразу. Это еще почему? Вы сначала должны согласиться на роль Дианы в новом фильме режиссера. Но она же пустоголовая провинциалка, которая стремится только к московской прописке. Я уверен, что отрицательная роль поможет раскрыть ваш талант в полной мере. Повторял Григорий тщательно заученные гладкие фразы. «Не заговаривай мне зубы, мальчик», — ответила Агнесса, на мгновение непроизвольно прищурилась, обдумывая какую-то мысль, и вдруг резко сменила тон на более дружелюбный. «Черт с ним. Я согласна. Теперь ты отдашь мой бриллиант?» «Мне его подарил один дубайский шейх. Вряд ли я могу позвонить ему и попросить другой». «Хорошо. Тогда надо подписать договор. Пройдемте в северную гостиную, он там». В комоде девятнадцатого века. Договор? Агнесса явно не ожидала, что за свои слова придется отвечать столь стремительно, да еще и перед швейцаром. Проследовали в гостиную. Она покрутила в своих холеных пальцах тяжелую и холодную паркеровскую ручку с платиновым пером, вздохнула, подписала контракт и сказала. Вот ведь блин. Григорий мысленно с ней согласился. Бриллиант откопали и вернули хозяйке. Насупившись, она удалилась в свою комнату, не дождавшись фруктового фондю с миндальным мороженым. Подвыпивший режиссер был очень доволен. Пожал Григорию руку и пообещал выдать двойной гонорар. «Сынок, ты актер! Откуда такое самообладание? Откуда такой такт у тебя, деревенщины?» Слушай сюда внимательно. Поступай в театральный, я все устрою. Считай, приемная комиссия пьет за твое здоровье. На сегодня свободен. Реквизит не сдавай. Ходи так, привыкай. Будешь пока при мне постоянно гостей встречать. И сниматься потихоньку начнем. Жди звонка. Деньги возьми у управляющего. Ступай. Переночевав у тети с дядей ранним туманным утром, Григорий переправился через реку и поплелся сквозь лес по разбитой лесовозами дороге. На нем и осталось ливрея и невероятные щегольские сапоги. В них он ощущал себя то полководцем, то рок-звездой. В разгар воображаемого выхода на бис кривущей толпе поклонников Григорий услышал звуки дудки вдалеке. Кто-то в лесу явно наигрывал то ли канувший в лету военный марш, то ли веселую пастушескую мелодию. Григорий остановился, чтобы прислушаться и оглядеться. В этот момент последняя нота растворилась в лесном воздухе. Григорий обернулся и увидел, что кто-то догоняет его быстрым шагом. Стало тревожно. По этой дороге редко кто-то ходил, а тем более с музыкой. Мало ли кто... Мало ли что, место глухое. Вскоре к нему приблизился какой-то невысокий бородатый мужик в странной поношенной одежде, напоминающей балахон из мешковины. На голове у него красовался высокий войлочный колпак с бубенцами, которые побрякивали при каждом шаге. Выражение лица мужика можно было назвать озаренно глумливым. В руке он держал дудку. На шее висело ожерелье из синих камешков. Под он был ярким ремешком из разноцветных веревок, на котором висел кожаный кошель, нож в берестяных ножнах и ржавое металлическое приспособление, похожее то ли на штопор, то ли на ключ для замка сумасшедшей конструкции. А на ногах у него были самые настоящие лапти. Незнакомец тоже уставился на ноги Григория. «Уж не князёк ли тут ходит в таких сапожищах?» «Нет, я просто Гриша», «Григорий, значит?» «И я Григорий. Ты только не скажи кому, что Григорий это видал. В бегах я!» «Зэк, что ли?» — недоверчиво спросил Григорий. «Скоморох! Песни пою, пляски пляшу. Да только не могу больше перед нашим боярином прыгать. и Иротон! Каких поискать?» «Сочинил я ему былину-небылину о Руси Великой». О стародавних временах, о неисповедимых путях, чтобы нынешние дураки на ошибках прежних дураков учились. А он махнул рукой и говорит. «Ты давай, Гришка, еще раз про козленка пой!» И смеется, как дурак. И медовуха у него по усам течет прямо в кашу. «Я думал, скоморохов нет давно». «Да уж скоро и не станет, слова не скажи. В темницу кидают, в поганую яму, к папу тащут на судилище». Что за дела срамные? Тихоньки да хаханьки, только подавай. Все стали как дети малые, только злые. Вот ты, князь, подумай. Стоит ли новый терем строить, коли народ голодный еле ходит? Но боярин благородной крови, видите ли, хочет только развлечения, да холопского послушания, а думу, думать не хочет. Бывает. Многозначительно протянул Григорий Подумав о режиссёре. «Ты, Гриша, с такими не связывайся. Серебро их яство, ловушка чудовищна. Лучше скитаться по деревням, Простых людей веселить да поучать, Чем этих мироедов скотских. Слово ты уж моё помяни. Ладно. Хренадно. И с девками поосторожнее. Навидался я всяких. Не отвяжись. Ага». Видел в одной пару бесов, так они все время спорили друг с другом. Ну пошел я. Боженька зовет. Глазом подмигивает. До свидания. Пробормотал юноша и посторонился. Скомарок Григорий удивительно резвым шагом прошел вперед, достал дудку и заиграл. Григорий готов был поклясться, что это был мотив песни популярной фолк-группы, чьи клипы иногда крутят по Муз-ТВ. как же она называется? Лесные тролли, травушка-муравушка, медвежий угол. Пока он думал, комарок свернул с дороги в лес и скрылся среди елок. А Гриша еще долго брел к себе в деревню, напряженно глядя под ноги, чтобы не слишком изгваздать сапоги, которые можно будет продать цыганам.